Текст третий. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, видя сферу света, зная суть света, зная истину света и книгу жизни человека в жизни света, как ты видишь мир света, как видишь макросферу, и как ты можешь ей управлять реально?» Отец, сфера макрооруня – это свет мира, свет спасения всех, это свет жизни, как и книга жизни. Каждый, кто понял, пришел и взял свою книгу, кто еще думает, осознает – «Я верю» что они придут и возьмут свои книги, свои знания. Я сферу макро-уни расположил бы в свет спасения всех, развитие гармоничного стабильного мира и человека, свет учения сына твоего, сына, в котором отец, так как я понимаю учение, и я ученик сына отца, как и тебя, отец, и развивал бы сферу, и, развивал, и развиваю по учению и технологиям спасения, которые ты дал всем. И сказал отец, сын мой, Сфера света — это сфера знаний человека о человеке и мире. Направляя свет в мир, человек видит мир. Направляя свет человека, видит мир человека. Мир его души. Создавая свет знаний, люди видят как мир, как людей, так и себя. Создавай свет сын мой И ты увидишь и поймешь каждого человека как себя. Ты увидишь мир света и будешь растить и создавать мир через свет своей души. Развивая свое сознание, будешь сознанием видеть и управлять светом души. Создавая и спасая каждого человека, раскрывая и указывая путь спасения, где спасение – свет каждому человеку. И дал отец время на понимание. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку.